от общественного возбуждения, вызванного ходом внутренних дел. Политические идеи, усвоенные Екатериной, по источникам своим, были последним словом западноевропейской политической мысли, плодом работы многих сильных умов над вопросами о происхождении и законах развития государств и об их нормальном устройстве. Результаты этой работы не были еще руководящим началом политической жизни народов, по крайней мере, на европейском материке,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 То есть в самовластие, а частые смены на престоле, которые, в 17 лет после смерти Петра I, случились пять и в большинстве не по какому-либо закону или естественному порядку, а по обстоятельствам малопонятным народу, имели вид политических приключений и сообщали с менявшимся правительством характер случайностей. Все это при тогдашнем значении власти в России производило разрушительное действие на общественный порядок.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 но божиих несказанных судеб и его премудрого совета. «Будут чудо сие восклицать проповедники», — говорил в коронационном слове архиепископ Димитрий. «Напишут в книгах историки, прочтут с и ученые, послушают в сладость некнижные, будут и последние роды повествовать чадом своим и прославлять величие Божие».